Этот интегрированный комплекс нейросетей и есть то, что мы называем личностью. Как все клетки тела соединяются и взаимодействуют друг с другом, образуя функционирующий организм, так и нейросети соединяются и взаимодействуют друг с другом, образуя личность, эмоции, воспоминания, представления и настроения – закодированы в нейросетях и связаны между собой. В результате получается то, что называется эго, или сыном человеческим, или низшим я, или человеком, или личностью. Расщепленная личность представляет собой несколько интегрированных нейронных комплексов в одном мозгу, которые практически не связаны между собой. Поэтому, когда управление телом переходит к одной из этих личностей, она не помнит о другой личности. Тот нейронный комплекс, в котором действует данная личность, не связан с воспоминаниями другой личности. Отсюда ясно, что хорошо структурированный мозг со стабильными внутренними связями ассоциируется с целостной неизменной личностью – Человек может изменить привычку перейти с кофе на чай. Но это не ведет к смене личности. Миллионы других сетей сохраняются, и вся система в целом по-прежнему остается вами. Мозг создан, чтобы вести дух от воплощения до самого просветления. И поэтому он обладает определенной нейропластичностью. Мозг любит неожиданности. Благодаря неожиданностям усиливается его нейропластичность, и несложно понять, почему. Представьте себе, что вы идете по джунглям, и вдруг из чаще выскакивает тетушка Рози в обтягивающем трико. Не ожидали, да? Ваш включится на полную мощность, чтобы сообразить, что делать в такой ситуации. Необходимо мгновенно установить нейронные связи, отражающие все возможные решения, и выбрать одно из них. Необходимо обрабатывать информацию очень быстро, иначе не выживешь. Смех также увеличивает нейропластичность. А поскольку нейропластичность ⁇ главное условие обучения, смех способствует. Щоби. Нейропластичность. Персонаж Билла Мюрре, главный герой фильма «День сурка», в конце концов изменяет свое поведение, что и позволяет ему выбраться из временной петли. Такая возможность есть у каждого из нас. Вполне можно разорвать устоявшиеся нейронные связи, покончить с привычками и обрести свободу ключ в природной способности мозга устанавливать новые связи. Нейропластичность – это термин, обозначающий способность мозга создавать новые связи. Иными словами, способность нейронов соединяться с другими нейронами. Если раньше считалось, что с наступлением зрелости мозг уже достаточно жестко настроен для выполнения жизненных задач, последние исследования показывают, что мозг не только очень пластичен и податлив даже в старости, но в нем даже создаются новые клетки. Объясняет доктор Дэниел Монти. Хорошая новость состоит в том, что у нас есть огромный потенциал изменения своих поведенческих моделей. Этот потенциал изменений в нашей нервной системе и психологии просто колоссален. На самом деле, если вы выслушали и запомнили то, что я сказал, то ваша психология уже изменилась. Новая информация закодировалась в мозгу и ваша генетическая структура изменилась. И если прежде считалось, что нервная система очень костная структура, мало способная к изменениям, то теперь мы знаем, что на многих уровнях это не так. Нервная система обладает очень большой пластичностью, что по существу означает способность меняться. Результаты исследований, о которых говорит доктор Монти, полностью согласуются с идеями движения «Потенциал человека», которые всегда утверждали, что человеческие возможности бесконечно шире, чем мы полагаем. Считать, что наш рост прекращается с выходом из подросткового возраста – это, с точки зрения Джона Хагелина, варварский взгляд на потенциал человека. Конец цитаты. Ведическая традиция не просто говорит о едином поле, но очень точно его описывает и предлагает практические медитативные техники, позволяющие пережить и ощутить его. И такое переживание единства жизни приносит огромную практическую пользу. Я могу привести результаты сотен исследований, подтверждающие, что систематическая работа над упорядочиванием работы мозга